Глава двенадцатая. Маша. Я стараюсь казаться внешне спокойной, но внутри меня все ликует и поет. Неужели я была права, и здесь замешан настоящий клад? Конечно, понимаю, что с Чингисханом я явно погорячилась, да и Иван Грозный тоже вряд ли имел какое-то отношение к этой ветке Глинских. А вот герой войны 1812 года Денис Васильевич Глинский вполне мог оставить свой золотой след. В смысле, золото или какие-то драгоценности до сих пор могут находиться где-то глубоко в земле или в тайнике, в поместье, и ждут, пока некие джентльмены удачи найдут их и вытащат на свет Божий. Где-то я слышала или читала, что если жемчуг долгое время не носить, то он тускнеет, теряет свой блеск и как бы умирает. И чтобы продлить жизнь жемчуга, его обязательно нужно носить женщине. Может быть, и другие драгоценности тоже теряют свою прелесть, если долго находятся без света и без человеческого тепла. Где же может быть этот подземный ход? И связан ли он с домом Натальи? Если да, то понятно, как убийца Янины ушел из закрытого изнутри дома. Герман решил еще раз поговорить с Васильевым, и вот мы снова в комнате старого архивариуса. Закончили изучать информацию? Не отрывая глаз от какого-то манускрипта, спросил Васильев. «Почти!» — Герман присаживается на свободный стул и кивает мне, чтобы я последовала его примеру. «Иван Васильевич, вы ведь хорошо знаете историю своего края!» — начал издалека Герман. «Не могли бы вы рассказать нам, когда примерно в каком веке на Смоленщине обосновались Глинские?» «Примерно в 15-16 век», — улыбнулся Васильев, обнажив желтые зубы. «Мать Ивана Грозного была Елена Глинская». Вторая жена князя Василия III, моложе его на 30 лет, родилась в Великом княжестве Литовском. Рыжеволосая красавица сразу покорила князя. Это только одна из ветвей Глинских, были и остальные. Вообще Глинские пошли от Золотой Орды. Процесс распада Золотой Орды во второй половине 14-15 веков вызвал переход представителей ордынской знати на военную службу в Великое княжество Литовское. В Москву и в Рязань. Одним из ранних феодальных образований литовско-ордынского пограничия и стало владением князей Глинских, возводивших свое родословие к сыну Беклербека Мамая Мансуру Кияту. Согласно сведениям, содержащимся в родословной, после Донскаго побоища Мамаев-сын Мансур-Кият-Князь, зарубил три города. Среди них был и город Глинск. Его старший сын Алекса остался на тех градах. Вот как-то так. Город Глинск дал фамилию этому княжескому роду. Впоследствии Алекса перешел на службу как раз в Великое княжество Литовское. Так Глинские и обосновались на этих землях, а впоследствии на Смоленщине. — Это как раз мы знаем, — подала я голос. — Хотелось бы что-нибудь конкретнее, например, где географически располагались их имения. Недалеко от деревни Ляхова то есть сейчас там находится эта деревня, а когда-то в 15 веке был мужской монастырь», спокойно продолжил Васильев. «Его как раз и возвели Глинские. Сейчас от него уже ничего не осталось, война постаралась, одни развалены». «А подземный ход?» с замиранием прошептала я. «Там же был подземный ход». «С чего вы это взяли?» удивился Васильев. «Ну как же!» добродушно отозвался Герман. «Монастырь до да бесподземного хода! Да еще в такие сложные времена! А вдруг нежданно нагрянут враги? И что делать?» «Точных сведений о подземном ходе нет», — поджал тонкие губы Васильев. «Но, возможно, вы и правы. Все может быть». «А есть какие-то гравюры с изображением этого монастыря?» — поинтересовался Герман. «А может, есть старые карты?» «Есть картина неизвестного художника». Она в зале на втором этаже. Васильев неохотно поднялся. «Давайте я вас провожу. Книги можете оставить у меня на столе». Я шла рядом с Германом и думала, почему мне так неприятен этот Васильев. Сама не пойму. Вроде и помог он нам, даже проводить вызвался. Но четкое чувство неприязни не отпускает меня. Что со мной не так? Или все-таки с ним? Глаза у него, как два буравчика». Стальные, холодные, готовые тебя просверлить насквозь. Вот точное определение. Мы поднялись на второй этаж и прошли в зал. Васильев остановился напротив небольшой гравюры. Длинная крепостная стена с четырьмя острыми башенками. За стеной возвышался пятикопольный белоснежный собор, колокольня, какие-то другие строения, возможно, трапезная, часовня. Монастырь был изображен на фоне реки. «Красиво. Монастырь был построен в XVI веке на месте старого, деревянного. А это, — кивнул Василий в сторону гравюры, — старинная гравюра датирована XVII веком. Возможно, он был перестроен, но другого изображения монастыря не сохранилось. Его еще перестраивали после 1812 года, так как французы организовали там тюрьму». Монастырь сильно пострадал во время революции 1917 года. Но окончательно монастырь был уничтожен во время Великой Отечественной войны, во время бомбежки. После войны здесь еще долго оставались развалины. В 90-е годы какой-то новый русский выкупил эту землю под застройку коттеджного поселка. Герман сделал на айфон несколько снимков гравюры. «Ну что, помог я вам хоть немного, молодой человек?» — обратился Васильев к моему начальнику, а буравчики так и сверлили переносицу Германа. «Спасибо», — сдержанно ответил Герман. «Вы нам действительно помогли. Если возникнет необходимость, мы можем к вам еще раз обратиться». «Конечно, помогу, чем смогу», — благосклонно кивнул Васильев, откланялся и ушел. А мы с Германом еще долго бродили по залу музея, разглядывая экспозицию. То есть с познавательным интересом разглядывал Герман, останавливаясь возле каждой картины, витрины. А я плелась за ним, как ниточка за иголочкой. Наконец, я не выдержала. «Герман Валерьевич, мы еще долго будем изучать помещичьи быт Смоленщины. Я есть хочу. Между прочим, если ты не забыл, мы не завтракали». Герман затормозил и удивленно вскинул смоляную бровь. «Бедная, голодная Маруська!» — сочувственно произнес он. «Потерпи еще пятнадцать минут, и я накормлю тебя в лучшем ресторане этого убогого городишки. Сейчас поедем». Мы действительно вскоре загрузились в машину, и Герман забил в навигатор лучший ресторан города Глинска. А так как музей находился в центре Глинска, мы очень быстро подъехали к какому-то ресторану, с виду даже неплохому. Что мы будем есть? Я нетерпеливо открыла меню. Давай что-нибудь быстро приготовляемое. Не торопись, малыш. Фастфуды, различные роллы и тому подобное ты поешь в Москве. Давай закажем что-то чисто смоленское, предложил Герман. Гастрономическая смоленщина — это некий микс из кулинарных традиций Речи Посполитой, Франции и Российской империи, сохранившейся до наших дней, разбавленный твоим любимым современным фастфудом, и, конечно же, новыми азиатскими и американскими тенденциями. Философский изрек Герман и улыбнулся. А я предлагаю взять... Вот, например, свинина по-смоленски, картопляники с грибами в сметане по-смоленски и смоленский пирог. Ну и компот, конечно. Идет? Идет, вздохнула я. Только пока все это приготовят, я истеку слюной и умру. Предлагаю пока обсудить наш поход в музей. Думаю, это замедлит твое слюноотделение, усмехнулся Герман. Какое у тебя впечатление осталось от Васильева? Он скользкий тип, не задумываясь, ответила я, и что-то явно не договаривает. Не договаривает, мягко сказано, согласился со мной Герман. Кому, как не ему, известно о подвиге Дениса Васильевича Глинского? Это когда тот спас русских пленных. В книге, которую нам дал Васильев, ясно написано что Глинский вывел пленных через подземный ход в своем имении. Значит, ход реально существует. И Васильев не мог этого не знать. Он ведь подробно изучил историю своего края. Между прочим, он кандидат исторических наук. Это кое-что дозначит. Да «Точно!» — ахнула я. «А он, может быть, как-то связан с сокровищами?» Наобом ляпнула я и тут же поймала укоризненный взгляд Германа. «Как же ты быстро делаешь выводы!» — покачал он головой. — Не работать тебе следователем, Маруська. Что такое презумпция невиновности, тебе известно. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном настоящем кодексом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда, как аксиому выдала я по памяти. Но это ведь не мешает мне выдвигать версии, правда ведь? — Так это, оказывается, версия? ехидно осведомился Герман, основанная, очевидно, только на том, что Василий, в твоем понимании, скользкий тип. — А у тебя есть что-то посущественнее? — обиделась я. — Если да, поделись с младшим товарищем. — Пока нет, — разулыбался Герман. — Но я очень надеюсь, что обязательно появится. Нужно покопаться в подноготное этого Васильева. Может, он как-то пересекался с семейством Янины. По возрасту они примерно ровесники. Все может быть. А почему ты так долго исследовал экспозиции? С любопытством поинтересовалась я. Нашел что-то интересное. Мне не дает покоя Натальин дом, то есть дом Янины, задумчиво проговорил Герман. Я хочу понять, он построен на месте старого поместья, рядом с ним. Насколько рядом? И знаешь, что еще нам нужно выяснить у Натальи? Что невольно вырвалось у меня. Герман хочет опять тесно пообщаться с Натальей. Точно она ему нравится, как женщина. Это обидно. Для меня, конечно. Я хочу узнать, родители Янины жили в Смоленске или в Глинске? А может быть, в Москве? Наталья ведь хорошо помнит свою бабушку. Почему Наталья сказала, что они с Ириной Ивановной Тихомировой дружат с детства? Ведь Наталья москвичка. Значит, она приезжала в гости к бабушке на лето, например». А Ирина была ее соседка. Такое ведь может быть. Я с восхищением смотрю на Германа. Как он быстро сложил пазлы. У меня так не получается. Наконец нам приносят заказ, и мы погружаемся в процесс дегустации. Я поглощаю свинину с картоплянниками, с грибным соусом и закрываю от удовольствия глаза. «Вкусно?» Насмешливо уточняет Герман, с интересом рассматривая меня. «Очень!» Радостно киваю я. Я почему-то не думала, что картопляники могут быть такими вкусными. Я рад, что угодил тебе, Маруська. Сейчас, когда мы, наконец, насытили желудок, я надеюсь, наше серое вещество заработает более эффективно. Итак, Герман серьезно смотрит на меня. Мы едем в архив. Я хочу узнать о Енине все. Где жила ее семья? В какой школе она училась? С кем училась? городок Глинск небольшой. И в архиве наверняка для нас есть информация. Я смотрю на Германа, широко распахнув глаза. Енине было больше семидесяти. Наверное, все уже давно потеряно. Сколько лет в архиве хранится информация? С сомнением выдаю я. Сто лет, малыш, усмехается Герман. Актовые книги хранятся в архиве органа ЗАГСа ровно сто лет. А затем, по истечении этого срока, книги передаются на постоянное хранение в государственный архив, где записи актов гражданского состояния становятся доступными для всех желающих. Вот так. Я надеюсь, нам все-таки помогут в ЗАГСе. А зачем нам в ЗАГС, удивляюсь я. Ведь Енина выходила замуж в Москве. Да, согласился Герман. Но если она родилась в Глинске, следовательно, там должна быть запись о ее рождении. А потом мы с тобой попробуем отправиться в архив города Глинска. Окей? Через полчаса мы уже стояли возле здания с надписью «ЗАГС». В ЗАГС я не пошла. Осталось ждать Германа в машине. Через полчаса он появился сияющий, как медный пятак. «Скульская Янина Владленовна действительно родилась в городе Глинске», — радостно сообщил он. «Ее мать Глинская София Никифоровна, отец — Скульский Владлен Владимирович». Я думаю, что и школу Янина тоже окончила там же. Поехали в архив. Если мы узнаем адрес, по которому тогда проживали родители Янины, методом географического расположения можно вычислить школу, в которой училась Янина. Школа наверняка должна располагаться вблизи места жительства Скульских. В архиве мы с Германом проторчали до самого обеда. У меня уже затекли и ноги, и спина, и вообще все тело. «Мне казалось, что мы никогда не найдем нужную информацию и не уйдем из этого клятого архива. Но это стоило того. Ура! Мы нашли домашний адрес Читы по которому они проживали почти 60 лет назад. Вышли мы из архива с конкретным адресом. Не факт, конечно, что этот дом жив, но попробовать-то можно. И вот мы стоим с Германом напротив старого трехэтажного особняка». Дом, конечно, претерпел изменения. Я думаю, дом не просто был отреставрирован, но и глобально перестроен. И квартиры в этом доме по Глинским меркам наверняка стоят очень дорого. Дом-то расположен в самом центре города, то есть в его историческом центре. Герман внимательно изучает информацию в телефоне. Мы на верном пути, малыш, с улыбкой поворачивается он ко мне. Совсем недалеко отсюда есть школа номер один как символично! В центре города располагается школа именно с этим номером. Я просто уверен, что Янина училась в этой школе». «А может, начнем с жителей этого дома?» – предложила я. «А вдруг кто-то из них знает Янину?» «Это вряд ли», – добродушно проговорил Герман. «Прошло почти семьдесят лет. Жители дома могли смениться несколько раз. Это почти три поколения. Но ведь попробовать можно, а вдруг там кто-то остался?» С надеждой предположила я. «Обязательно попробуем», — улыбнулся Герман. «И прямо сейчас. Смотри». Он кивнул в сторону двух старушек, сидящих на скамейке возле первого подъезда. «Перед нами два прекрасных источника информации. Старушки возле подъезда — это же просто кладезь информации». Старушки с интересом рассматривали нас, когда мы приблизились к скамейке. «Добрый день, дамы», — лучезарно улыбнулся Герман. Его улыбка может очаровать кого угодно. Мне ли не знать? Красивый гад! — Добрый, коль не шутишь! — лукаво ответила старушка в смешной вязаной шапке и блеснула хитрыми, как пуговки, глазами. — Что-то хочешь узнать, мил человек? — Вы очень проницательны, — усмехнулся Герман. — Я частный детектив, и мне очень нужно задать вам несколько вопросов. Не бесплатно, конечно. — Ну, попробуй, задай. Бодро включилась в разговор вторая женщина. Она была немного старше первой, несмотря на ярко выкрашенные рыжие волосы. «Мне показалось, или она кокетничает с Германом, стреляя в него озорными глазами. Удивительно, как этот мужчина действует на представительниц женского пола, причем совершенно разных возрастов, от молодых до дам самого почтенного возраста. Значит, не я одна жертва его харизмы и обаяния». «Вы давно живете в этом доме?» Осторожно поинтересовался Герман. А я даже замерла от того, какой будет ответ. «Да, чай с рождения!» Охотно отозвалась дама в шляпке. «Еще моя бабка девчонкой жила здесь в прислугах, у буржуев. Потом в этом же доме и получила комнату. А когда вышла замуж и родила мамку, так нам отдельную квартиру выделили. Я родилась уже после войны». Отца не помню. Меня воспитывала мамка и бабушка. Вот как раз в этом доме. Так с тех пор и живу здесь. А семью Скульских помните? Герман внимательно сканирует лицо женщины, как будто хочет считать ее эмоции. Янку имеете в виду или ее чокнутую мамашку? Лицо женщины исказила брезгливая маска. Помню, конечно. Я училась с Янкой в одном классе. Почему чокнутую? Она была душевно больная? Невольно вырвалась у меня, и я сразу же замолчала, поймав на себе укоризненный взгляд Германа. Ну, не то чтобы совсем больная, но и нездоровая, охотно отозвалась женщина. Носила шляпки с вуалью, кружевные перчатки, чулки. Янку же всегда держала в черном теле, это учитывая, что отец Янки занимал большую должность в городе, Возглавлял МГБ, которое потом переименовали в КГБ, то есть семья их не бедствовала, а Янка ходила в обносках. Летом ее мать загоняла домой в девять вечера, хотя остальные дети гуляли во дворе до десяти, до одиннадцати. В то время было не страшно отпускать детей одних от на улицу. Но мать Янки была другого мнения. Она как кошун следила за дочерью. Не знаю, чего она боялась. У Скульских, кажется, еще был старший сын, подсказал Герман. Его тоже держали в черном теле. Нет, усмехнулась вторая женщина. Юрке позволялось все. Он был намного старше Янки, может быть, даже больше, чем на десять лет. Когда мы учились в школе, он уже уехал в Москву, в университет. Юрке разрешили поступить в Московский университет. Янке мама разрешила поступать только в пединститут в Смоленске, не хотела далеко отпускать от себя дочку. «Вы говорите, что учились с Яниной в одном классе. Я понимаю, что прошло почти 60 лет, но вдруг у вас сохранились выпускные фотографии?» — с надеждой спросил Герман. «Есть выпускная фотография нашего класса», — улыбнулась женщина в шляпке. «Я храню старые фотографии, это моя память» иногда так хочется пересмотреть вспомнить молодость а знаете что пойдемте ко мне я вас напою чаем и покажу наш выпускной класс герман расплылся в ответной улыбке и мы дружно двинулись за старушкой к старинному особняку который наверняка хранил много секретов и один из них мы непременно хотим разгадать